Глава 101. «Мы сейчас закроем гроб, вы можете последний раз взглянуть на тело». Лаик не желал рисковать. «Он нормально выглядит?» «Конечно, но кое-какие швы видны». Судмедэксперт Иври посмотрел на Мэгги, сидевшую в холле Института судебно-медицинской экспертизы. Машинально Лаик проследил за его взглядом. Погруженная в себя в пестрых тряпках хиппи. Она двумя руками вцепилась в тканевую сумку из джута, лежащую у нее на коленях. Настоящая бомжиха. Последние двадцать часа она такой в сущности и была, блуждающей душой, выпавшей из собственной жизни. На протяжении всех этих лет у нее была единственная точка отсчета — Мурван. С его смертью она потеряла все. Лаик позвонил ей утром и пообещал заехать за ней, когда дадут допуск к телу. Он обнаружил ее в темноте с задернутыми шторами. Наверняка так и не сдвинулась с места со вчерашнего вечера. Зато он метался весь день. Оформление бумаг на перевозку тела, бесконечные объяснения с мэрией Бря, звонки в приходскую церковь Пемполе, звонок нотариусу, чтобы назначить встречу на той неделе — и в довершении редактирования некролога который должен появиться в лемонд и все это кипя злобой он был мальчиком на побегушках у клана семейным лакеем подай принеси вы подтверждаете версию моего брата полностью я уже послал ему сообщение две пули в горло баллистический отчет уточнит калибр Сонная артерия была пробита, что вызвало внешнее кровотечение и фатальные внутренние повреждения. Слова Эрвана. «Кокпит сесны, сидящий впереди Тутси, выстрелы сквозь спинку сидения. Лайк уже даже не помнил, прикончил ли брат в конце концов убийцу. «Вы заполнили разрешение на захоронение? Вот оно». Рибуас протягивал ему листок без малейшего признака эмоций. А ведь если Лаик правильно понял, он часто работал с Марванами и с отцом, и с сыном. Безразличие, профессиональное спокойствие, скорее всего, больше усталость. В итоге медик рассматривал копов как обычных клиентов. Это был невысокий коренастый мужик лет 60, облаченный в зеленый одноразовый халат. Он носил большие очки и галстук-бабочку. Сам не зная почему, лайк подумал, что эти детали должны быть частью корпоративной формы, как у швейцарских гвардейцев Ватикана альпийские береты и алибарды. Она выдержит Рибас по-прежнему не сводил глаз с Мегги, неподвижный на своем стуле стоявшим между бюстами бывших директоров института. Она казалась одной из них, гипсовая маска, среди прочих. «Не беспокойтесь», — заверил его лаик с ноткой цинизма, которая означала «она и не такое повидала». Он пошел за ней, уже сожалея о своей реплике и опасаясь, что Мегги рассыплется у него в руках. С момента известия она постарела лет на десять, Годы одиночества и угасания, оплаченные авансом. Оба пошли следом за Рибуазом, по странности чистым и проветренным коридором. Ничего общего с духотой больницы. Скорее уж, ближе к аллеям кладбища Аллори, где из них Софии вытрясал душу из Супериори Сабатини. В этот момент он не думал ни о смерти отца, ни об убийстве Монтефиоре. Не думал он и о горе матери. Из головы у него не шел урок стрельбы. Это мощь, которая взорвалась у него в руках. Это мастерство, которое, оказывается, таилось в кончиках его пальцев. Как воспользоваться новой властью? Новой ипостасью? Вернуться в Италию и прикончить Баладжина? Много чести. Отправиться в Африку — и отомстить за отца. Если Ирван вернулся, значит дело сделано. Или это тоже не имеет смысла. Стоит подождать. Проклятие клана наделило его умением убивать. Вот в этом нет сомнений. После вас рибуас только что открыл дверь с теплоизоляцией. Лаикс и Мэгги зашли в облицованную белым кафелем комнату. В центре на металлических носилках лежало тело, накрытое простынёй. Медик аккуратными почти литургическими движениями откинул ткань, открыв черты побежденного льва Марвана. Никакой реакции в зале. Лаик смотрел на лицо, как сквозь тиски. Виски ломило от тревоги, страха, волнения. Мэгги осталась неподвижной. Выпученные глаза придавали ей вид насторожившейся ящерице. «Я вас ненадолго оставлю», — бросил рибуаз глядя на экран мобильника. «Меня вызывают». Лайк разглядывал голову и плечи отца, как наносят слой быстро схватывающегося лака на затянутую плесенью мебель перед распродажей. Он пытался мысленно оживить его во всем великолепии, тщетно не только жизнь покинула это тело но и достоинство мощь гордость осталась оболочка без всякой ценности и харизмы и тут горе настигло его игла вонзилась в податливые слои мозга он готов был разразиться рыданиями когда глухой стук заставил его поднять голову, Мэгги исчезла. Он обогнул стол и увидел ее на полу у изножья носилок, бьющуюся в конвульсиях. Только этого не хватало. Он кинулся к ней и положил руку на морщинистое горло матери. Даже при простом прикосновении чувствовалось, что кровь бьет в артерии, будто боксерские перчатки. Он склонился к груди, сердцебиение зашкаливало. Он выпрямился и стал звать на помощь, крича в пустой комнате. Ему была знакома только одна срочная медицинская проблема – передоз. Ничего общего с приступом эпилепсии. Мэгги задыхалась, при этом ее губы дрожали, как мембраны свистка. Он все кричал и кричал – «Никого рядом, мать твою!» Он вскочил и бросился к двери, налетев на носилки, схватился за ручку, но не смог ее повернуть. На короткое мгновение он представил себя запертым здесь на всю ночь, с агонизирующей матерью и отцом, холодным, как кусок фаянса. «Мементо море кошмара! Помни о смерти!» Наконец ему удалось открыть дверь. «Есть тут настоящий врач, чтобы помочь живому!» Заорал он в коридор. Никакого ответа. Пусто. Весь в поту задыхаясь, Лайк схватил мобильник и набрал последний из номеров, который мог прийти ему в голову — «Софии».